Силый и бледный солнечный луч мознул по глазам, похоже, атаковав мои веки на последнем издыхании. Но мне этого вполне хватило, чтобы проснуться. В комнатке стало лишь немногим светлее, чем ночью. Слишком крохотно было оконце под потолком. Но все-таки я разглядел новый камуфляж, висящий на спинке стула, нехилую ломоть хлеба на столе, кусок сыра, слегка помятую алюминиевую кружку и натовскую аптечку. Варвары нигде не было... Также на стене отсутствовали меч и винтовка. Намек прозрачный. Перевязывайся, я шпий, одевайся и выметайся. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И вряд ли может остаться. Она аж ясно сказала, для чего я ей нужен. Черт, не очень приятно чувствовать себя пластырем, который я сейчас отодрал от груди. Использовали, скомкали, выкинули. Хотя, если разобраться, скорее всего, это было все-таки взаимовыгодное соглашение. Я переночевал с максимальным комфортом и удовольствием, перевязался, покушал. А девчонка получила то, что захотела получить. Как она сама выразилась, сделала все сама. Часто встречающаяся ситуация в жизни. Встретились люди, использовали друг друга и выкинули из своих жизней. Как в моем мире говорят, разошлись. Интересно, только у меня после этого какой-то неприятный осадок в душе остается, или у других так же. А ведь при этом знаем, на что идем, знаем, что потом какое-то время немного не по себе будет, но все равно идем, травим себя чувствами, словно дешевым алкоголем, а потом мучаемся похмельем. Такие вот мудрые мысли о человеческих взаимоотношениях не мешали мне методически уничтожать нехитрый завтрак после чего сделать вдумчивую основательную перевязку. За ночь мои раны неплохо так подзатянулись, без видимого воспаления и признаков нагноения. Что ж, похоже, повезло. Могло быть гораздо хуже. С камуфляжем мне свезло во второй раз. Новая флора, что куртка, что брюки, оказались немного свободными, но это то, что я предпочитаю. В нашем деле не надо, чтобы форма сидела по фигуре, как влетая. Лучше, чтоб не стесняла движений. А как оно там сидит, это для городских пижонов моего старого мира, которым война и зона никогда не стучалась в двери. Мешочек с золотом, который я прихватил с собой, лежал на куче моего старого драного и окровавленного барахла, сваленного в углу. Из того мешка я отчитал две золотые монеты и положил на стол. Не люблю быть должным. Даже если Варвара и обидится, надеюсь, к тому времени я буду уже далеко. Покончив с завтраком, перевязкой и переодеванием, я пристегнул бритву к поясу и вышел за дверь. Коридор общежития был пуст. Видимо, обитательницы здания успели разойтись по своим делам. Ну и хорошо. Не люблю, когда шушукаются за спиной. Теперь бы найти свое оружие, разобраться с патронами, бензином и провиантом, и можно сваливать из Новгорода, если, конечно, скведы вновь не придумали какой-нибудь пакости. С такими вот мыслями шагнул я за порог общаги и нос к носу столкнулся с человеком в мешковатом черном балахоне. Лицо человека скрывал глубокий капюшон. Монах, что ли? Или киллер подосланный? Пока я прикидывал, что мне делать вежливо посторониться или невежливо зарядить подозрительному субъекту носком берца в область паха, странный тип поднял руку, откинул капюшон и оказался новоиспеченным новгородским князем, видимо, замаскировавшимся и свалившим от навязчивой свиты. Кстати, надо отметить, что на меня Никифор смотрел, как на врага народа, и я как-то сразу догадался, почему. У Варвары ночевал, хмуро осведомился князь. Я промолчал, «Не люблю мусолить свою личную жизнь с кем бы то ни было. Даже если это и не совсем она, а просто случайное стечение обстоятельств». «Понятно», — произнес Никифор мрачнее на глазах, хотя казалось, что дальше уже некуда. «И почему она тебя выбрала, не пойму». «Такая уж девушка», — ответил я. «Меня в мутанты определила, тебя в князья. Женщины всегда лучше чувствуют, кто есть кто на самом деле». «Ты это вот что». — сказал Никифор, хрустнув кулаками. — Из Новгорода уезжать не передумал? — Не передумал, — отозвался я. — Только с бензином проблемы, а также с оружием, патронами, провиантом и питьевой водой. — Иди за мной, — резко бросил князь, разворачиваясь на сто восемьдесят и быстрым шагом спускаясь с крыльца. — Я спорить не стал и спрашивать, куда идем, тоже. — По-любому варианта два или на склад продолжать прерванный торг, или в укромное место, где коварного мутанта, то есть меня, поджидают удар сзади по затылку, либо нож под ребро. Судя по металлу в голосе, Никифор Заныч уже успел освоиться с должностью, а любая власть не терпит конкуренции ни в чем, включая дела сердечные. Но оказалось, что я ошибся в своих предположениях. За углом здания в глубокой тени припарковалась мощная рессорная телега, запряженная двумя турами. На облычке телеги сидел Степан, а позади него стоял мой байк. Понятно. Погрузили мотоцикл и привезли в то место, о котором доложили вездесущие видоки. Причем привезли тайно, видимо, потихоньку улизнув от свиты. Почему? Все просто. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Еще один, уже очень непрозрачный намек насчет того, что пора мне выметаться из Кремля. По-хорошему. Ибо стоит взглянуть на Никифора, и уже ясно, может быть, и по-плохому. Ну да, удивляться нечему. Из-за женщины, из-за кадычные друзья и родные братья порой друг другу глотки рвут. Что уж тут говорить о случайном знакомом? — Вот твой железный конь, — хмуро произнес князь. Бензин в бахе под завязку, плюс две канистры полные. Патроны я тебе в короба все, что были, загрузил. Больше нету. Еды и воды в сумах хватит на неделю. Там же и твое оружие. И золота твоего не надо. Ты сполна за все рассчитался. А теперь уезжай. Как наружу выедешь, сразу двигай направо. Там увидишь большой мост через Волхов. После него езжай по широкой дороге, никуда не сворачивай до самой Москвы. На этом все. И спасибо тебе за Кремль. Видно было, что последние слова дались Никифору с трудом. Наверное, нелегко благодарить того, кого очень хочется убить. Но этот человек сумел совершить большой подвиг, не воспользоваться своими возможностями, наступил на горло собственному желанию, которое черной тучей клубилось в его взгляде. Я ничего не ответил, ответа не требовалось. Все было предельно ясно. Есть там скведы за стеной, нету их, Мне больше не было места в Новгородском Кремле. Да признаться я по-любому не собирался тут оставаться. Помог людям, они помогли мне, причем не за спасибо. Поддали мне мои же вал с Юрыгиным и Сталкером. Патроны для них совершенно ненужные, плюс бензин и припасы. Нормальная цена за мой ПКМ, так что никто никому ничего не должен. Правда, мотоциклетную шлему вернуть забыли, да и хрен с ним. Гаишников в этом мире я пока на дорогах не встречал. Так что можно сказать история со счастливым финалом, если, конечно, на выходе из ворот меня не прихлопнет гигантское щупальца или не схамячет толпа мертвецов. Ворота откроют, как подъедешь к ним, я предупредил охрану. Не оборачиваясь, негромко сказал Степан, когда я открыл высокий задний борт телеги, легший верхним краем на землю. «Удачи тебе, сталкер!» Я невольно вздрогнул. Откуда он узнал? Или мне показалось? Вполне возможно. Степан сидел спиной ко мне и мог пробормотать в бороду все что угодно. А я просто услышал то, что слышал не раз в своей жизни, расставаясь с хорошими людьми. Ведь, черт возьми, в любом из миров тех, кто мог тебя ограбить или убить, но не ограбили и не убили, это действительно хорошие люди. И вам удача. Отозвался я, понимая, что горстки людей, остающихся в крепости, она нужна, пожалуй, еще больше, чем одиночке, который не связан никакими обязательствами. Я залез на телегу, завел байк, по борту съехал вниз с этого своеобразного эвакуатора и поехал к воротам Кремля. При этом между лопатками я ощущал определенный дискомфорт. И не потому, что неразмятая новая камуфлята с жесткими складками, Просто очень уж отчетливо ощущал я нереализованное желание князя всадить мне в спину пулю или метательный нож. Намерение — штука жесткая, которую чувствуешь на расстоянии. И особенно мощно ощущается намерение, которое сильный человек сумел подавить в себе, за что ему лично от меня большое человеческое спасибо. Охрана и вправду была предупреждена. Ехал я не быстро, но и не тащился черепашим шагом. Тем не менее, при моем приближении створки ворот начали медленно разъезжаться. Мне даже притормаживать не пришлось. А еще возле ворот и на стенах стояли люди. Много людей. Как я понимаю, почти все воинство новгородское собралось здесь в это утро. Плюс бабы с ребятишками чуток позади оружных и воинов. Интересно, чего это они тут с утра пораньше столпились? Никак скведы новую атаку готовят? Ну да... Похоже, придется прорываться с боем через новые щупальца. Но я в который раз ошибся. Внезапно все воины разом выдернули оружие из ножен и резко взметнули его над головами, салютуя кому? Мне, что ли? На этот раз я оказался прав. Рассветное солнце выглянуло из-за туч, и его лучи заиграли на клинках десятков мечей и сабель, обнаженных в мою честь за суровых воинов, не привыкших много и без толку молод языком, говорило их оружие. Я не особо впечатлителен по жизни, но даже у меня на глаза навернулись слезы, не исключаю, что от ветра, дунувшего мне в лицо со стороны моста, находящегося по ту сторону ворот. За ночь с него убрали останки мертвецов, чтоб не снардели, так что можно было ехать свободно, не опасаясь забуксовать в выбоине, заполненной осклизлой трупной жижей. И я ехал, зная, что там, за моей спиной, среди множества сверкающих мечей, есть один, который сегодня утром сняла со стены девичья рука. Осторожно и тихо, стараясь не разбудить меня.